Глава 22 С работы я ушла немного раньше обычного. Успешно сдала крупный проект, и Эмми отпустила меня. К дому я подъехала на такси и заметила незнакомый черный джип неподалеку от наших ворот. Я вошла в холл, в нос ударил резкий запах мужского одеколона. Дверь кабинета мистера Доусона была приоткрыта. Поскольку жажда мучила меня еще от самого офиса, я прямиком направилась в столовую, налила себе воды, быстро ее выпила, отдышалась. Наполнила бокал снова и подошла к окну. И тут я замерла, увидев на крыльце миссис Доусон в объятиях незнакомого мне мужчины. Он стоял ко мне спиной, именно поэтому я не могла хорошо разглядеть его. Свекровь ласково провела рукой по его широким плечам и снова прижалась к нему. Он тоже приблизился к ней, вероятно, для поцелуя. Мне стало неловко. Я отошла от окна и сделала несколько больших глотков воды. Лучше подняться к себе в комнату, иначе мама Джека окажется в весьма щекотливом положении, застав меня здесь. Я торопливо покинула столовую. Прошла мимо кабинета мистера Доусона. Как я и предполагала, внутри никого уже не было. Бесшумно влетела по лестнице в спальню и бросилась к окну. Мужчина садился в черный джип. Мне снова удалось увидеть только его спину. Я задумчиво проводила взглядом машину и опустилась на оказавшийся рядом пуфик. Все-таки кто он? Любовник? Глупости, стала бы она рисковать и принимать его здесь. Хотя почему нет? Около часа я провела в спальне, опасаясь встречаться с миссис Доусон. Когда я спускалась на первый этаж, любопытство все еще разрывало меня на части. Однако я сохраняла бесстрастный вид и старалась никак не выдать своего волнения. Двери, входная и на веранду, были распахнуты, в холле гулял сквозняк. Свекровь я встретила в столовой, ее глаза светились счастьем, что невозможно было не заметить. «Кристина!» — почти вскрикнула она от неожиданности. «Простите, если напугала вас. Нет, что ты, проходи. Просто ты обычно в это время еще на работе. Признаться, никак не ожидала увидеть тебя здесь. Да, но сегодня я закончила дела раньше, и меня отпустили. Вот я и спустилась помочь вам» объяснила я как это я не заметила тебя когда ты успела подняться она явно волновалась да вот буквально пятнадцать минут назад солгала я и сразу же услышала тихий вздох облегчения свекрови ну что же бери овощи более спокойным тоном продолжила она сейчас объясню что будем готовить миссис доусон в холле сквозняк сказала я и начала мыть овощи ах да двери уже можно закрыть я почувствовала «Неприятные запахы, — решила проветрить. Ты ничего не чувствуешь?» — опасливо спросила она. Я догадывалась, что она хотела избавиться от запаха одеколона, ведь он бил в нос с такой силой, что можно было подумать, будто хозяин вылил на себя не меньше половины флакона. «Нет, хотя...» «Слабый запах доносится, еле слышный», — я сморщила нос. «Какой именно? Ты о чем, Кристина?» — встревоженно спросила она и застыла на месте. Мне всего лишь хотелось проверить ее реакцию, которая оказалась именно такой, как я и предполагала. «Не обращайте внимания, мне почудилось», — успокоила ее я. Но ее взволнованные голубые глаза смотрели на меня недоверчиво. Весь оставшийся день я думала об увиденном. Кем мог быть тот мужчина, который приезжал к свекрови? Мне казалось, их отношения выходили далеко за рамки дружеских или родственных. Один вопрос порождал тысячи новых но ответы на них мне могло дать только время. Оставалось ждать. Я снова задумалась, не поделиться ли мне догадками с Джеком, но решила не выдавать ни мою тайну и не лезть в чужие отношения. В конце концов, меня это не касается, и лишь праздное любопытство толкает на всяческие размышления. Рано утром Джек разбудил меня неожиданной новостью, сообщив, что срочно летит в командировку в Саванну. Наспех упаковав сумку с вещами, он быстро попрощался со мной и скрылся в дверях. После его ухода я сонно потянулась и посмотрела на часы. Пора было собираться на работу. Ленивой походкой я направилась в душ, одеваясь, думала о муже. Почему он ничего не говорил мне об этой командировке? Что за срочность? Быстро перекинув сумку на длинном ремешке через плечо, я спустилась в столовую. Свекровь завтракала в полном одиночестве. «Доброе утро!» Поздоровалась я и подошла к кофемашине за своей чашечкой кофе. «Доброе утро, Кристина!» Бегло взглянув на меня, свекровь снова опустила глаза на стол. «Вы не знаете, почему Джек так срочно уехал в саванну?» Я села напротив нее. «Нет, он ничего не объяснил», — равнодушно ответила она. И так торопился, что даже не позавтракал. Она задумчиво вертела чашку с остывшим кофе в руках и казалась полностью погруженной в свои мысли. «Странно», — выдохнула я и сделала несколько глотков кофе. «Я на работу, до вечера». Попрощавшись, я прихватила с собой мятную конфету. ну ты ведь ничего не съела?» — уже вслед мне прокричала свекровь. «Нет аппетита!» — отмахнулась я и скрылась за дверью. Движение на дорогах было стремительным, как никогда. Водитель такси с трудом выруливал в непрекращающемся потоке машин. Я нервно теребила часы на руке, ругая себя за то, что не выехала пораньше. Машина резко затормозила, и я выглянула в окно. Образовалась серьезная пробка. Подняв глаза, я увидела высокое здание отеля с горящей вывеской «Вестин Колоннаде». «Где мы?» — спросила я. Местность показалась незнакомой. «Бизнес-район Корал Гейблс», — отозвался водитель. «Так будет быстрее, если ехать по...» «Без разницы», — раздраженно бросила я, так как уже опоздала на работу. Моё внимание привлекла высокая, коротко стриженная блондинка. Она направлялась к машине, неприлично покачивая бёдрами, пока её не окликнул какой-то молодой человек. Широко улыбаясь, она взяла протянутую ей связку ключей. Девушка шла в нашу сторону, и я с любопытством всматривалась в её лицо. Тонкие светлые брови, чувственные губы и красивые голубые глаза. «Сколько женственности!» промелькнуло в моей голове. Кому-то с рождения даны изящество, грациозность, сексуальность. Возможно, это только мое предвзятое мнение, но все-таки во всем этом я находила большую долю легкомыслия. Хотя мужчинам именно такие девушки и нравятся. Водитель моего такси, например, сейчас неотрывно пялился на блондинку. Она села в такси неподалеку от нас. Пробка закончилась, и водитель нетерпеливо нажал на газ. Мы поравнялись с машиной, в которую только что села девушка. На заднем сидении рядом с ней сидел мужчина. Я всмотрелась в его профиль и... Меня словно ударило током. «Джек!» Я на мгновение перестала дышать и растерянно ловила воздух ртом, пытаясь понять, что происходит. «С вами все в порядке?» Я увидела в зеркале встревоженные глаза водителя. «Разворачивайтесь!» выдохнула я. «Что?» «Домой!» с трудом выдавила я и сильнее прижалась к сиденью головой. «Домой?» растерянно повторил мужчина. «Туда, откуда я вас забрал?» Ошарашенный водитель продолжал смотреть на меня во все глаза. У меня хватило сил лишь кивнуть ему в ответ. Сердце громко стучало, руки похолодели, а во рту пересохло. Я не могла поверить в то, что видела своими глазами. Я слепо смотрела в окно. От слез все плыло. Я отказывалась верить в происходящее. Гостиничный комплекс. Джек с какой-то девушкой. Его внезапная командировка. Наше счастье рассыпалось на мелкие кусочки. А было ли оно у нас? Может, я поверила в иллюзию? Как только я переступила порог дома, сидевшая в холле миссис Доусон удивленно посмотрела на меня. Она заметила мое раскрасневшееся и расстроенное лицо, но промолчала. Мне было сейчас совсем не до нее. Хотелось остаться наедине с собой, со своими мыслями. Я молча поднялась на второй этаж, захлопнула дверь в спальню и прижалась к ней спиной. Слезы снова потекли по моим щекам. Я медленно умирала. Так вот, почему я чувствовала отчужденность Джека. Между нами призрак Синди. Девушка очень напоминает его первую жену. Он не забыл ее. Связаны ли его загадочные разговоры с мамой, с этой девушкой? Возможно, у Джека есть ребенок от его любовницы. Он ведь так любит детей. Я так крепко сжала кулаки, что побелели костяшки. В дверь коротко постучали. Я растерянно кинулась в ванную и оттуда прокричала «Войдите!» «Кристина, где ты, милая?» Свекровь вошла в комнату. «Я в ванной!» — отозвалась я. «С тобой все в порядке. Мне показалось, или ты действительно чем-то расстроена. Мелкие неприятности на работе», — соврала я. «Джек не может до тебя дозвониться. Он думал, что ты в офисе. Но я сообщила, что ты вернулась домой. Он очень обеспокоен. Кристина, ты меня слышишь?» «Да, слышу», — ответила я и взялась за полотенце. Шум воды стих, и свекровь снова продолжила. «Перезвони ему, пожалуйста», — мой мальчик совсем извелся. Он звонил по видеосвязи. «Знаешь, в саванне много достопримечательностей, и сейчас Джек как раз возле одной такой. О, старинный розовый дом. Помню, мы с отцом Джека бывали там в молодости». И она возбужденным тоном начала рассказывать о совершенно неинтересных мне вещах. Я продолжала молчать. Наконец, сообразив, что мне не до нее, миссис Доусон умолкла. «Ну, хорошо, не буду мешать тебе. Главное, перезвонить Джеку. Он волнуется». Снова послышался ее голос, а вслед за ним стук захлопывающейся двери. Я вышла из ванны, еле волоча ватные ноги. Глаза все еще были влажные и красные, но сапух. Я бессиленно упала на пуфик. «О чем говорила миссис Доусон?» «Как Джек мог звонить из саванны?» когда около часа назад я видела его в машине вместе с любовницей. До саванной лететь три с лишним часа с пересадкой. В моих безжизненных глазах загорелась надежда, но сразу потухла. Нет, наверняка она что-то путает. Раздался звонок сотового телефона, я кинулась к нему. Звонил Джек. Я механически провела пальцем по экрану, включив видеозвонок, и услышала громкий голос мужа. «Крис, почему я не могу до тебя дозвониться? У тебя все в порядке?» «Да, все хорошо», — коротко кивнула я. «Телефон был на беззвучном режиме. Где ты сейчас?» «А, мы с коллегами едем на объект. Смотри, как здесь красиво!» «Это любимое место моей мамы». Он засмеялся и повернул камеру в открытое окно, демонстрируя здание, которое они проезжали. При каждом повороте открывались далекие виды — фонтаны, статуи и балюстрады. «У меня не осталось сомнений, Джек в саванне». «Аль, ты, не, с Он выкрикивал что-то в трубку. Я мало что поняла. Порывистый ветер разрывал его слова. Я застыла от удивления, а Джек продолжал. «Мы обязательно приедем с тобой сюда. Ты ведь хочешь?» Он снова направил камеру на себя, закрыв окно. Его короткие волосы были взлохмачены. «Конечно», — машинально кивнула я. «Крис, направь камеру ровнее. Мне плохо тебя видно», — обеспокоенно попросил он. «Почему ты вернулась домой?» «Я... я забыла флешку». «Прости, Джек, мне пора бежать!» Пробурчала я не в силах продолжать разговор. В этот момент коллега отвлек внимание Джека. «Да, Крис, хорошо!» Он снова повернулся ко мне. «Беги, любимая, я наберу тебе позже!» «Хорошо!» Я поспешно отключилась, надеясь, что Джек не успел заметить мои заплаканные глаза. «Я сошла с ума!» «Да!» «Ха!» Пронеслось в голове, и я откинулась на кровать. Некоторое время я лежала, не двигаясь, просто уставившись в потолок. Не знала, что делать и что думать. В голове был бардак. Кажется, все эти разговоры, загадки и предположения довели меня до безумия. Мои плечи затряслись от истерического смеха. Как я могла подумать, что тот мужчина в машине — Джек? Я ведь видела его лишь в профиле, то мельком. Вполне могла ошибиться. Я беспомощно закрыла лицо руками и разрыдалась, ужасаясь, что глупая ревность — довела меня до такого состояния.